Антон Павлович Чехов. Каштанка. Рассказ. Глава 1. Дурное поведение. Молодая рыжая собака, помесь таксы с дворняжкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала куда-то вперёд по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и плачет, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую.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 Помись такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Лукея Александровича жили ужасно далеко, так что прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по несколько раз заходить в тактир и подкрепляться. Кажется, онка помнила, что по дороге она велась крайне неприлично. От радости, что её взяли гулять, она прыгала, бросалась слоем на вагоны коножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столер то и дело терял её из виду, останавливался и сердито кричал на неё. Раз даже он с выражением алчности на лице, забрав в кулак её лисие ухо, потрепал и проговорил с растановкой: "Чтоб ты издохла, халер!" Побывав у заказчиков, Лука Александрович зашёл на минуту к сестре, у которой пил и закусывал. А от сестры пошёл он к знакомому переплётчику, а от переплётчика в трактир, из трактира к куму и так далее. Одним словом, когда коشتанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело. И столяр был пьян как сапожник. Он размахивал руками и глубоко вздыхая бормотал: Во грехе хаю моя тимать в трубе моей. О грехи, грехи, теперь вот мы по улице идём и на фонарике глядим. А как помрём, в диине огненной гореть буде. И леж он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей: "Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего, но супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра.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 коротенького и толстенького человечка, сбритым поглям лицом, в цилиндре и в шубе на распашку. "Что ж ты скулишь?" продолжал он, сбивая пальцем пёс с пены снег. "Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась. Ах, бедный пёсик. Ну что же мы теперь будем делать?" Уловив в голосе незнакомца тёплую душевную нотку, каштанок лизнул ему руку и заскулил ещё жалостнее.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 говорил незнакомец, глядя с какой свирепой жадностью, она глотала неразжёванные куски. И какая ты -то тощая, кожа да кости. Каштанка съела много, но не наелась, а только опынела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и чувствовала во всём теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока её новый хозяин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 Не затоп пол ногами и ни разу не крикнул: "Пошла вон, проклятая". Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик. "Эй, ты, пёс, поди сюда", сказала, кладя матрасик в углу около дивана. "Ложись здесь, спи". Затем он потушил лампу и вышел.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 Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с ней такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах и заброшал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она бежала и лаяла, давал ей нюхать табаку. Особенно мучителем был следующий фокус. Финюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его каштанке лаком, Потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал её обратно из желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила коشتанка. Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью. Она стала засыпать. В её выражении замелькали собаки, пробежал между прочим и мохнатый старый пудель.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 и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула, и сердитая угрюмая прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, оттворила и вошла в следующую комнату. Тут, на кровать, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца. Р-р-р-р, заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать. Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. В спальне беля куда-то ещё одна дверь, тоже затворённая. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на неё грудью, оттворила и тут же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Причувствовав неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнату с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто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 очень умный гусь. После каждой длинной тирады он всякий раз удивлённо пятился назад и делал вид, что восхищается своей речью. Послушав его и ответив ему: "Рр", кошка тонко пронелась, обнюхив углы. В одном из углов стояла маленькая корытце, в котором она увидела мочёный горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох. Невкусно. Попробовала корки и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поевает даёт его корм. Она против? Заговорил ещё горячее и чтобы показать своё доверие, сам подошёл к корыцу и съел несколько горошинок. Глава 4. Чудеса в ришите. Немного погодя, опять вошёл незнакомец и принёс с собой какую-то странную вещь.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 И несколько раз принимала избегать за ним со звонким лайм. Утомив гусяя себя, незнакомец вытер с лба пот и крикнул: "Мария, позови к сюда храбрую ванну". Через минуту послышалось хрюканье. Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь в комнату, поглядел какая-то старуха. и сказав, что-то впустила чёрную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчание каштанки, свинья подняла вверх свой питочок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота Иван Ивановича. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот с питочком и потом о чём-то заговорила с гусем, В её движении, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанк сразу поняла, что ворчать и лай на таких субъектов бесполезно. Хозяин убрал п и крикнул: "Фютер Тимофейч, пожалуйста". Кот поднялся, лениво потянулся и, нехотя, точно делая одолжение, подошёл к свинье. Нос начнём с египетской пирамиды.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 Не вгрож свое искусство, полез на спину свиньи. Потом, не хотев, забрался на гуся и встал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка взлизнул от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился.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 всё презирал и даже поедая свой вкусный обед, презгливо фыркал. Проснувшись, кошка тонко начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире. Гуй же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями. А Хаврония Ивановна жила где-то на дворе, в сарайчике и появлялась только во время учения. Хозяин просыпался поздно и напившись чаю,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 А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигурок пахнет клеем, стружками и лаком. Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью, и стоящей ко слевой дворняжке обратилась в сытого, выхоленного пса, однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал, «Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе, Мить Баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой?»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 А через месяц уже могла с успехом заменять Фёдор Тимофеевича в египетской пирамиде. Училась она очень охотно и была довольна своим и успехами. Бегание с высоким языком на корте, прыгание в обруч и езда верхом на старом Фёдоре Тимофеевиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже восторг.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 С жадностью ели помое, от которых шёл белый пар и очень вкусный запах. Из редканий оглядывались на тётку, скалили зубы и ворчали: "А тебе мы не дадим". Но из дома выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом, когда тётка подошла к лохани и стала кушать. Но как только мужик ушёл за ворота, обе чёрные собаки с урёвом бросились на неё, и вдруг опять раздался пронзительный крик. Хе-хе-хе, крикнул Иван. Вонь. Тётка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, завелась поющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Ивановна. А кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарачке опять захрюкало свинья. Но ну вот послышалось шурканье туфель, и в комнатку вошёл хозяин в халате и со свечой. Меркающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку, и прогнал потёмки. В тот как увидела, что в комнатке нет никого постороннего, Иван Иванованчик сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены, и клюв раскрыт. А вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Фёдор Тимофеевич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком. "Иванаванч, что с тобой?" спросил хозяин уся. "Что ты кричишь? Ты болен?" Гусь молчал.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 И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Фёдор Тимофеевич тоже был неспокоен. Тётка слышала, как он возился на своём матрасике, зевал и встряхивал головой. Где-то на улице застучали ворота. И в сарайчике хрюкнула свинья. Тётка заскулила, протянула передние лапы и положила на ней голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, В потёмках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Ивановича. Всё было в тревоге и в беспокойстве. Но от чего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около тётки на мгновение вспыхнули две тоскливые зелёные искорки. Это в первый раз за всё время знакомства подошёл к ней Фёдор Тимофеевич. Что ему нужно было? Тётка лезнула ему лапу. и, не спрашивая, зачем он пришел, завыл и тихонько на разные голоса. «Хе!» – крикнул Иванович. «Хе!» – опять отворилась дверь, и вошел хозяин со свечой. Гуси сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты. «Иван Иванович!» – позвал хозяина. Гуси не шевернулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал. «Иван Иванович!»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 в которой, как казалось ей, глядел кто-то чужой и завыла. «Он умирает, тетка!» — сказал хозяин и сприснул руками. «Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть! Да что нам делать?» Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать. И несколько раз повторил: "Боже мой, что же делать?" Тётка ходила около его ног, и не понимая отчего это у неё такая тоска и отчего всё так беспокоится, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Пётр Тимофеевич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошёл в спальню хозяина и стал тереться около его ног, остриёг его в головы, как будто хотел вытряхнуть из неё тяжёлые мысли.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 и голова его так и осталась лежать в блюдечке. «Нет, ничего уже нельзя сделать», – вздохнул хозяин. «Все кончено. Пропал Иван Иванович». И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело, тетка и Федор спрашивали,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 который пугал так тётку. Когда совсем рассвело, пришёл дворник, взял гуся за лапы и унёс его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце. Тётка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф. Хозяин не искушил куриной лапки. Она лежала на своём месте в пыли и паутине. Но тётке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском. Ску-ску-ску. Глава седьмая. Неудачный дебют. В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнату с грязными обоями и, потирая руки, сказал. Нос! Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка раздавала, Отлично изучившее во время уроков его лицо и контонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя, он вернулся и сказал: "Сегодня я возьму с собой тётку и Фёдора Тимофеевича. В египетской пирамиде ты тётка заменишь сегодня покойного Иванованвича". Чёрт знает что. Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало, а соранимся, провалимся. Затем он опять вышел.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 Ничего не понимая и веля хвостом, тётка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, прижимайся от холода и волнения бормотал: "Ой, срамимся, провалимся". Сани остановились около большого странного дома, похожего на прокинутый супник.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 На мгновение вспыхнули две тусклые зелёные искорки. Это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жёсткими лапами соседки. Тётка олизала его ухо и, желая усесться возможна удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечайно высунула из-под шубы голову. Но тут же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещённую комнату, полную чудовищ.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 Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами. Тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было ни какой другой мебели. И вместо лампы или свечи горел яркий вереобразный огонёк, приделанный к трубочке и вбитый в стену. Фёдор Тимофеевич облизал свою шубу помятой тёткой, пошёл к табурету и лёг.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 И сверху белой краски нарисовал ещё брови, усы и румяны. Затея его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм. Так вот, тётка никогда не видела раньше ни в домах, ни на улице. Представьте, вы себе широчайшие pantalons, шитые из ситца с крупными цветами. какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели. Панталоны, которые застегиваются у самых подмышек. Одна панталона шита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувший в ней хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине. Разноцветные чулки и зеленые башмаки. У тетки запестрила в глазах и в душе. От белой лица и мешковатой фигуры пахло хозяином. Голос у нее был тоже знакомый, хозяйский. Но бывали минуты, когда тетку мучили сомнения. И тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лать. Новое место, веерообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, все это вселяло в нее сердце, Неопределённый страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут ещё где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рёв. Одно только её успокаивало её эта невозмутимость Фёдора Тимофеевича. Он приспокойно дремал под топоретом и не открывал глаз, даже когда двигался топорет.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 Раза сопронизитительный визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома. "Ха", крикнул он, стараясь приглушать рёв. "Почтеннейшая публика, я сейчас только с вокзала. У меня издохла бабушка, и оставила мне наследство. В чемодане что-то очень тяжёлое, очевидно, золото. Ха-ха. И вдруг здесь миллион. Сейчас мы откроем и посмотрим". В чемодане щёлкнул замок. Яркий свет ударил тётку по глазам. Она прыгнула в воне с чемодана, и оглушённая рёвом быстро вовсю прыть забегла вокруг своего хозяина и зарила звонким лаем. "Ха", закатил хозяин. "Дядюшка Фёдор Тимофеевич. Дорогая тётушка, милые родственники, чёрт бы вас взял". Он упал животом на песок, схватил кота и тётку и принялся обнимать их. Тётка пока он тискал её в своих объятиях,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 И больше ничего. Тётушка, прошу вас сесть, крикнул хозяин. Помни, что это значит, тётка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, огляделись серьёзно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изородованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подёргивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячи лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц, подняла свою лисью морду и радостно завыла. «А вы, тетушка, посидите», – сказал ей хозяин, – «а мы с дядюшкой попляшем Камаринского». Федор Тимофеевич, в ожидании, когда его заставили делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плесал он вяло, небрежно, угрюмо.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 детка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и наконец попала на гальёрку. Спустя полчаса кошка он кошла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрович покачался и инстинктивно, научным опытом старался держаться подальше от канавы в бездне греховней валяется в утробе моей бормотала он а ты каштанка не домене сопротивь человека ты всё равно что плодник запротив столяра рядом с ним шагал ледюшка в отцовском картузе каштанка глядела им обоим в спины и ей казалось что она давно уже идёт за ними и радуется что жизнь её не обрывалась ни на минуту Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гостя Фёдора Тимофеевича, вкусные обеды, учение, цирк, но всё это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжёлый сон.